Глава тридцать Леди Делавер, Как всегда, торжественно объявил дворецкий, распахивая руками в белоснежных перчатках двустворчатые двери обеденного зала. «У нас не принято опаздывать на ужины», шепнул он Ди, почти не разжимая губ, когда она проходила мимо. Ужин проходил в гробовом молчании, то есть действительно в гробовом. Казалось, пролетит муха, будет слышно. Но мух в доме, конечно же, не было. Артефакты для защиты от насекомых работали исправно. Кузен, сидящий напротив Ди, один раз неловко стукнул ложечкой по тарелке. Так едва ли не втянул голову в плечи, ожидая реакции гневающейся тетушки. Но нет, этим вечером гнев леди Гарье был направлен исключительно на племянницу. Заговорила тетка Фло лишь тогда, когда допила свой чай, и все так же беззвучно, как и все, что она сегодня делала за ужином. Вернула чашку на блюдце. «Надо полагать, ты опоздала из-за случившегося в деревне?» Диана осторожно улыбнулась. «Вы правы, тетушка. Однако взгляд тусклых глаз не сделался добрее. «Марко доложился, что вы закончили час назад». Ну, если Марка поперся докладываться немедленно, то это его проблемы. где учили, что после контакта с покойниками сперва следует помыться а уже потом наносить визиты. Она приподняла подбородок выше. Я должна была привести себя в порядок после работы. Себастьян, пользуясь тем, что тетка смотрела исключительно на Диану, отчаянно замотал головой, мол, не то, не то ты говоришь, замолчи. Но было поздно. — Ах, после работы! — рявкнула эта тщедушная старушка так, что зазвенел хрусталь. «И что же ты такого делала, милочка, позволю знать?» У Дианы от такой постановки вопроса даже дар речи пропал. «Что она делала?» Сначала встала раньше, чем хотела бы. Потом черти сколько рисовала руны в поле. Затем смотрела на куски убитых нежитью людей, проверяла их на упокоение. И ее даже не стошнило. А когда за домом нашли полуразложившийся труп кузнеца, упавший там, где его оставил подселенец, Ди снова все проверяла и, проконсультировавшись по переписке с Эль, опять чертила какие-то знаки, чтобы треклятый Джон наверняка не встал, пока его не похоронят. Да заодно то, что она своей рукой сунула за пазуху несвежему трупу листочек с руной, и ее опять не стошнило. Ей можно было поставить памятник при жизни. Старуха же продолжала испелять ее взглядом. «Ничего не делала?» — ответила Ди вопросом на вопрос. «Недостаточно». Весомо поправила ее тетка для обозначения значимости своего высказывания, еще и подняв ложечку вертикально вверх, на манеру каски. «Нет, ну это уже наглость». «Да неужели?» — возмутилась Диана. «Это как во время скандалов с отцом». Она терпит, терпит, а потом говорит то, что действительно думает. А давайте вы в следующий раз сами проведете часик-другой среди кишок и оторванных конечностей. Тогда и посмотрим, достаточно с вас будет или нет. Кузен, наблюдающий за нарастающей ссорой, тише воды ниже травы, красноречиво, правда беззвучно, хлопнул себе ладонью по лбу. «Ах, в следующий раз!» Тётка аж побелела от гнева. «Из-за твоего недосмотра и случился этот раз!» И Диана уже открыла рот, чтобы послать местную нежить, тетушку и всю сливду куда подальше, и... Снова закрыла. Черт возьми, она же и правда не проверила могилу этого Джо, когда Марка о нем упомянул. Он, конечно, сам не настаивал, но ведь можно было заранее закрыть выход четырехпалому Джо руной, просто на всякий случай и, возможно, эта местная загадочная нежить не вселилась бы в кузнеца. А и его жена, не умерли бы такой страшной смертью». Диана сглотнула ком, вставший поперек горла. Чувство вины — самое отвратительное из всех чувств. Именно поэтому Ди старалась никогда не жалеть о содеянном. Но не сегодня. «Да, вы абсолютно правы, это моя вина», — сказала она, отведя взгляд. Леди Гарье громко хмыкнула. Марка сказал то же самое, мол, он виноват. И вновь скинула к ней глаза. Да-да, заступился за тебя, дурак благородный. К счастью, Диане хватило самообладания сдержаться и не расплыться в улыбке. И тут вмешался-таки Себастиан. Откашлившись в кулак, вежливо привлекая к себе внимание, он предложил. «Дорогая тетушка, вам не кажется, что все произошедшее говорит о том, что пришла пора вызвать магов из Иволги?» Вступился, ну надо же. Вот уж от кого Диана не ожидала. Тетка же одарила племянника пренебрежительным взглядом. «Без вас, молодой человек, не догадались бы», — проворчала издевательски. «Вызвали уже, завтра приедут». Себастьян догнал ее в коридоре. Диана спешила к себе, яростно впечатывая каблуки в бордовое напольное покрытие. И пыхтя, как беременная ёж, толком не разбирала дороги. Мало ей было сегодня впечатлений, так еще и карга высказалась. А снять стресс не с кем. Марка заступился за нее, гляди-ка. Лучше бы пришел утешить. Или не лучше. Вдруг бы она на эмоциях дала ему отворот-поворот. Или не дала бы. Нет, это все определенно слишком много для одной маленькой Дианы. Она просто хочет радоваться жизни, ей не нужно никакого чувства вины, и совесть не нужна. И плевать она хотела на старосту, его женушку вместе с четырехпалом, чтоб его Джо. Может, нибудь Джо к ним вообще явился бы другой труп с подселенцем, или не явился бы, или может, вот только себя не обманешь, иди бежала, бежала, пока ее не нагнал Кузен. Диана, окликнул он, но она не остановилась. Да погоди ты! Не выдержал, обогнал ее в два широченных шага. Черт вы каблуки! И, схватив за руки, прижал лопатками к стене. Стой, кому говорят! А ну пусти! Ди дернулась, пытаясь высвободить запястье, но не тут-то было. Кузен держал крепко. Не больно, чтобы могли остаться синекино, зафиксировал на славу. Я сказала: пусти! Окончательно вызверилась она. Я, маг, ты забыл? «Со мной не получится, как с беззащитными служанками и рабынями. Я и могу дать». По кончикам ее пальцев пробежали черные искорки, и Себастьян сдал назад. В прямом и переносном смысле. Выпустил ее руки и отступил. Правда, недалеко, по-прежнему не давая ей пройти. «Что ты сказала?» Его лицо окаменело, в глазах зародился нехороший блеск. «Что слышал?» А вот Диана идти на попятные не собиралась. Не сегодня. Знаешь, что я люблю в этой жизни больше всего?» Кузен качнул головой, явно не понимая, к чему она ведет. «Удовольствие. Отчеканила Ди. Взаимное. А ненавижу принуждение». А теперь физиономия Кузена вытянулась. «Тебе что, напели, что я насильник?» «Нет». Пришёл черёд Дианы покачать головой. «Но ты не принимаешь отказов. А несчастные женщины не смеют тебе противиться». Себастьян скривился. «Так уж и несчастная. Я хозяйский племянник, это честь для них. Оставь эту честь себе. Я не они». После чего оба замерли, испепеляя друг друга взглядами. «Дура!» — вдруг припечатал кузен. Иди удивленно моргнула. «Неожиданно». Себастьян же коротко возвел глаза к потолку, а затем снова уставился на нее, прожигая взглядом. «Ты что, совсем ничего не понимаешь?» Его голос внезапно стал тише, словно кузен только теперь забеспокоился, что их разговор могут подслушать. «Сколько старухи осталось? Год? Два? Все равно недолго. Еще тише и вкрадчивее. Диана нахмурилась, наблюдая эту метаморфозу, и даже не сразу осознала, кого он назвал старухой вместо привычной дорогой тетушки. «Даже так», — пробормотала она. Но Себастьян воспринял ее реакцию по-своему. Так, так, закивал он и продолжил, хоть и почти шепотом, но с еще большим жаром и убежденностью. Подумай сама, зачем мы тут вдвоем на склоне ее лет? Ближе родни у нее нет. Она наверняка собирается оставить сливду нам. А теперь его глаза блестели, как от лихорадки. Бедный алчный кузен, считающий себя самым хитрым во всем поместье. Диана хмыкнула, сложила руки на груди и одарила мужчину оценивающим взглядом. «Прямо-таки нам?» «Конечно, нам!» Обрадовался тот, что она, наконец, поняла. «Как парь!» А не потому ли он так неожиданно кинулся защищать ее перед теткой, что... Ди едва не расхохоталась от посетившего ее озарения. «Как парь!» Разбежался. Тетушка уже сказала, что ты ничего не получишь, ведь так?» поинтересовалась она с внезапным азартом. Шагнула вперед, и от неожиданности Себастьян даже попятился. «Предупредила, чтобы ни на что не рассчитывал. И ты решил перестраховаться на случай, если что-то перепадет мне, не так ли?» Глаза кузена забегали. Всего мгновение растерянности, но и его хватило, чтобы Диана поняла. Она угадала. А уже через миг Себастьян взял себя в руки и возопел. «Что ты несешь? Улыбка Ди стала шире. «Правду, дорогой кузен, снова только правду». После чего она уверенно прошла мимо него и направилась к себе. К счастью, кузен, ошарашенный ее проницательностью, даже не попытался препятствовать. Догонять тоже не стал. Впрочем, Диане уже было не до него. Слив, да ну надо же. Сколько она приносит в год? Ди не то, чтобы была сильна в цифрах, но что-то подсказывало ей. Что сумма должна быть впечатляющей, огромной, астрономической. И если тетка всерьез рассматривает вариант вписать в завещание ее Дианы имя откуда-то же Лизаблюд Себастьян это взял, то это меняет все. Балы, наряды, финансовая независимость, свобода. Словом, последние шаги до своей комнаты Ди совершила, пританцовывая. Шанс это еще не гарантия успеха но уже вероятность, которой можно попытаться воспользоваться.